На самом-то деле настоящие гении Голливуда знают, что глянец этот не подделен. Продюсеры, над которыми возносится блистающий купол небес этого города, могут, разумеется, подчивать нас и мусором, но и как мусор он будет идеальным. Они ухитрились вывернуть алхимию наизнанку, и получилась формула, позволяющая раскрывать самые важные тайны брать настоящее золото, такое тусклое и бесполезное, и обращать его в сверкающую окалину, в которой так нуждаемся мы и миллионы нам подобных. В начинку грез. Ключи к начинке грез. Жирным шрифтом выделено название фильмов, хотя их здесь, наверное, больше. Добро пожаловать в Лос-Анджелес. Превыше всего. Город. Более странно, чем в раю. Будучи там. От бульвара Сансет. Сквозь строй. Нетерпимости к подозрению и ярости. Жить и умереть в Лос-Анджелесе. Это удивительная жизнь, я признаюсь. Чужая нация. Чужой. Чужие. От рассвета до заката синие небеса. Беззаботный. Богатые и знаменитые. Дурная слава. Власть, интерьеры, ужасная правда, другая история, и восходит солнце. Обычные люди, неприкаянные, нелюбимый, травмированный, загнанные мужчины. Женщины, злые улицы, крысы, изгои, пропавший без вести, инопланетянин. Назовите меня. Ночной кошмар. На последнем дыхании. Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир. Бедлам. Без следа, изо всех сил, авантюристы, золотоискатели, путь на запад, земля обетованная, все меняется, исследователи, алчность, мираж, слава, сердца и мысли, тело и душа, Плоть и кровь, шумный город, сны, которые можно купить, очарованный луной, гигант, легенда, разговор, обманутый, завсегдатый бара, успех, борьба, отчаяние. Маска. Корабль глупцов.